Глава 38. Виктор Вейран. Я не спал всю ночь. Осторожно выбрался из спальни, чтобы не разбудить Анжи. Заперся в кабинете и работал. План выглядел просто и ясно. Но разве возможно так же просто и ясно его выполнить, когда в команде троим вряд ли можно доверять? Однако это лучше, чем ничего и в положенное время я входил в наш временный участок. С удивлением понял, что пришел последним. В окно отчаянно зевал мастер М, мирно беседовали кольс Тайлен. Лерьер о чем то рассказывал Рейдесу, и только трое новичков таращились на остальных с подозрением. Конечно, Гейлен явился. Все мои мечты, чтобы ему на голову упал кирпич, пошли прахом. Реми Энц оказался типичным светлым магом светлолосым, голубоглазым, с мощной светлой аурой, которую он и не думал скрывать. О тени магистра пустоты не мог сказать ничего определенного, потому что лицо мужчины скрывал серый капюшон форменного плаща, больше напоминавшего сутану храмовников. «Доброе утро», — приветствовал собравшихся. «Для тех, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Виктор Вейран. Бывший начальник центрального участка тайной службы, сейчас вышел в отставку». Но, тем не менее, расследуйте это дело» подал голос Энс. «Да, насколько вам известно, по поручению магистрата». «Рэми Энс», — представился светлый. «Маг-поисковик». «Мишель Гейлен», — угрюмо сказал темный. «Старший служащий магистрата». Мужчина в сером молчал. «Думаю, вам тоже стоит представиться», — обратился к нему. «Мастер пустоты», — раздался тихий голос, и я понял, что передо мной сидел почти мальчишка. «Можете звать меня просто тень?» «Право ваше. У меня есть новости, коллеги. Думаю, они способны сдвинуть наше дело с мёртвой точки. Вчера мне поступила информация, что через три, уже через два дня, состоится нападение в столице на дом семьи Левели, которая проживает на улице магистрата. Тип нападения все тот же — поджог. И у нас есть двое суток, чтобы перехватить убийц и сделать так, чтобы они предстали перед законом». «Насколько достоверный источник информации, Вейран?» поинтересовался Тайлин. А разве хоть один источник можно назвать полностью достоверным? Во всяком случае, это уже что-то. Но мы не должны упускать из виду остальные дома. Поэтому разделимся. Мастер М, Эд и Гелен, вы должны организовать защиту тех, кто еще может оказаться в зоне удара. Магистрат предоставит вам людей. А мы займемся конкретно семьей Левели. Мастер М посмотрел на меня так выразительно, что сразу стало понятно, ему не в радость работать с Геленом. «Нет это Верон», — вмешался сам Мишель. «Темный магистр поручил мне участвовать в расследовании, а не стоять в стороне». «Группой руковожу я», — ответил холодно. «Если не желаешь выполнять мои поручения, можешь идти. Никто не станет тебя удерживать». «Ты это специально? Нарываешься?» «Пошел вон», — тихо приказал я. Елен подскочил и вылетел из комнаты. «Что ж, у темного магистра и без него имеется зуб на меня. Одним больше, одним меньше. Расследить? Тихо спросил тень. Он может наделать бед. Не мешало бы, ответил я. Ноги Лен служит в темном магистрате и путь туда закрыт для вас. Впрочем, думаю, он скоро вернется. Не признаваться же магистру, что простоволосился. А пока его нет, обсудим операцию. На самом деле план был достаточно прост: Засада на улице магистрата в обоих домах по соседству с вероятными жертвами. Самих супругов ловили. «Решили не предупреждать. Если они начнут суетиться, мы можем спугнуть убийц». «Тень, месье Тайлен, осторожно наложите защиту на улицу», — говорил я. «Кольс, ты останешься со мной в доме слева. Энс, Лерьер, вы займете дом справа. У меня есть разрешение магистрата на любые действия, которые посчитаю нужным, так что, думаю, соседи противиться не станут. Кроме того, поблизости мы расположим несколько групп, которые по сигналу придут к нам на помощь. Месье Тайлен». «Я попросил бы вас собрать эти группы из тех, кому безговорочно можете доверять». «Будет сделано», — кивнул главный дознаватель, а в дверях появился злющий Гейлен. «Интересно, он успел прогуляться до темного магистрата или нет?» «Будь по-твоему, Вейран», — злобно выплюнул он. «Я займусь защитой оставшихся домов». «Очень благоразумно с твоей стороны», — ответил, будто ничего не случилось. «Что ж...» Раз мы обсудили основные моменты операции, предлагаю каждому заняться назначенным делом. «Уже обсудили?» — уставился на меня Гелен. «Дольше надо было гулять. По местам». Мы разошлись так быстро, что я даже не успел позлорадствовать по поводу растерянной физиономии Гелена. «Ничего. Пусть или занимается тем, что велено, или не лезет». Работа закипела с утроенной силой. «В эти дни, как и говорил Анжеле...» Дома я не появлялся, потому что не было времени на сон или еду. Стоило огромного труда убедить соседей семьи Лавели пустить нас в свои дома, но при этом не навести панику. Мы изучили нужный дом до малейших трещин в фундаменте, несмотря на то, что, по сути, не приближались к нему. Наконец настал день вероятного покушения. Мы с Кольцем стояли у занавешенного окна второго этажа. Забор в доме Лавели был невысоким, и мы прекрасно видели и дворы и подходы к нему. «Как думаешь, их будет много?» — тихо спрашивал Кольс. «Обычно трое», — отвечал я. «Но в этот раз кто знает?» И снова замолчали. Мы будто превратились в натянутые струны, готовые сорваться в любой момент. «Вик, смотри!» Я вздрогнул и вгляделся в полумрак, окутавший особняк лавели. Кто-то приближался. Кажется, их было как раз трое. «Вперед!» — скомандовал я и подал условный знак остальным отрядам. Мы вылетели из дома на улицу. Раздались крики, Лерьер и Мастер М подоспели чуть раньше. Одного из поджигателей я лично уронил лицом в пыль. «Пощадите — Пощадите! — звыл он. — А ты кого-то щадил, мразь? — спрашивал я, придушивая сильнее. — Кого? — Вик, что-то не так! — Кольц заметил первым. — И правда, что-то не так. В руках наших преступников не было ничего для поджога. Обычные парни, даже младше нас. «Что вы забыли в доме лавеле?» — спросил я, отпуская свою добычу. «Пощадите, месье!» — парнишка едва не всхлипывал. «Нас просто попросили». «Попросили сделать что?» Я встряхнул его. «Ну же!» «Постучать в двери дома и передать, что месье дес сегодня не придет». Тьма. Нас обвели вокруг пальца, как младенцев. Радовало только то, что у других домов тоже дежурит стража. Значит, их обитатели останутся жить. Но откуда? «Откуда преступники узнали, что мы их ждем?» «Как выглядел тот, кто вас попросил? Где это случилось?» — допытывался я. «Мы гуляли», — ответил второй парень. «Узле реки. А он подошел и предложил денег. Мол, не успевает в гости. А я не предупредить, будет некрасиво». «Ночью? В гости?» «Месье, мы ни в чем не виноваты», — снова вмешался первый. «Мы даже его лица толком не видели из-за шляпы, но подумали, почему не помочь? Тем более он хорошо заплатил». Вот и посидите в участке до утра, чтобы в следующий раз не соблазнялись на случайный заработок, рявкнул я. Месье Лерьер, доставите? С удовольствием, угрюмо кивнул коллега, а я пошел прочь. Кольс догнал меня через несколько шагов. Думаешь, нас кто-то выдал? Спросил тихо. Уверен в этом. Давай прогуляемся немного. Мне надо подумать. Только пусть ребята все же останутся тут до утра. Мы отдали распоряжение страже магистрата, подоспевший на шум и пошли прочь. Итак, что мы имеем? Наш план кто-то выдал. Кто это мог быть? Первый вариант напрашивался сам собой. Диана Ферре снова играет в игры. Но почему-то я в это не верил, хотя, конечно, собирался навести Диане визит. А вот второй вариант казался куда более вероятным, и мне он не нравился. «Послушай, Натан, мне кажется, я знаю, кто выдал нашу операцию убийцам», — сказал тихо. Гейлен? Гейлен. Вот только как прижать эту тварь? Знаешь что, Вик, Кольс, как всегда, лучше меня сохранял холодную голову. Давай сегодня ты пойдешь домой и выспишься. Там Анджи сходит с ума от беспокойства. А завтра уже станет ясно, были ли ночи нападения в столице, или преступник затаился. Тогда и решим, как быть с Гейленом. А этот твой информатор, он не мог заманить нас в ловушку? Если бы это была ловушка, Кольс, на нас бы напали. А так нас облапошили, как идиотов. И я понятия не имею, что с этим делать. Надо подумать. Ты прав, сегодня я пойду домой. А завтра в полдень встретимся в твоей квартире. Ты и я. Надо кое-что обсудить. На то, что хотелось обсудить с Кольсом, я еще не решился. Мостовая горела под ногами, а я думала о Диане Ферре, вспоминая наш разговор. Она действительно была напугана и не хотела, чтобы кто-то пострадал. Теперь я видел два пути, как поймать преступника. Первый — пойти по накатанной дороге, попросить Диану сообщить мне, как только ее странные гости появятся снова, но они могут не появиться. Второй — второй запрещали совесть и честь, но мне так надо было поговорить с Кольсом. Завтра, все завтра. Наконец я был дома. Переступил порог, прислушиваясь к блаженной тишине. Надеялся, что все спали, но скрипнули половицы под знакомыми шагами, и Анжи крепко меня обняла. «Наконец-то!» — прошептала куда-то в шею. «Да, только жаль, что ненадолго», — ответил, касаясь губами ее лба. «Ты почему не спишь? Так поздно». «Я ждала тебя», — тихо ответила она. «Думала, может, будут хоть какие-то новости. Вы так и не поймали убийц?» «Ты необыкновенно проницательно милая», — ответил устало. «Кто-то их предупредил». Диана! Не думаю. Не вижу смысла. Да, она предупредила нас о цели преступников. Но там не было никакой ловушки. Убийцы просто посмеялись над нами. И мне кажется, что эта ночь столицы будет вполне себе спокойной, понимаешь? Тогда ее приход бессмыслица согласилась Анджела. Именно. Пустышка. Нет, Диана действительно хотела меня предупредить. Значит, в моей команде есть предатель. Этот парень Гейлен? Возможно. Я чую, что это он, Анджи но ничем не могу доказать, и я бы убил его, если он действительно за этим стоит. Я понимаю». И я верил, что Анжи действительно понимала. Она не отговаривала меня, не пыталась остановить. Просто знала, что в итоге я поступлю правильно. Мне тоже стало понятно, что если Гейлен виноват хотя бы в том, что покрывает убийц, мне станет плевать на его жизнь. «Идем спать, милый», — Анжи взяла меня за руку. «Тебе надо отдохнуть». «Да, ты права, было бы неплохо». Мы поднялись на второй этаж в нашу спальню. Из-под дверей детских нелился свет. Я лишь на пару мгновений приоткрыл одну за другой, чтобы убедиться. Мальчишки спят, с ними все в порядке. Теперь можно отдохнуть и мне. Быстро умылся, прошел в спальню. Анжи уже ждала меня. Она сидела на краю кровати и теребила завязки на сорочке. «Давай ложиться», — спросила, ныряя под одеяло. Я лег рядом и закрыл глаза, прижавшись к ней. Сразу стало теплее. Если бы не было моей семьи, я бы сошел с ума. Рано или поздно погиб бы, потому что не знал полумер. Утро все растает по местам. Почему-то я в этом не сомневался, но еще не знал, насколько был прав. Всю ночь мне снилось что-то жуткое. Пожары, пожары, крики людей, дома, объятые огнем. Кажется, я даже пару раз подскакивал с кровати, и Анджи укладывал мне обратно, шептала что-то успокаивающее, помогая уснуть снова. Поэтому проснулся я рано и в жутком настроении. С трудом заставил себя выпить отвар трав, приготовленной женой, и раздумывал, что сегодня скажу кольцу. Я все еще сомневался, все еще не знал, является ли правильным мое решение. Уже оделся и собирался уходить, когда в ворота постучали. Кого это принесло в такую рань? Неужели на один из домов все-таки напали? Жерар уже вел по дорожке месье Лерьера. Значит, действительно были новости. «Доброе утро, месье Лерьер», — сказал я гостю, как только тот появился на пороге гостиной. «Не такой уж добрый месье Веран», — ответил Демиан. «Мы получили срочное сообщение. Конечно, немного запоздалое, потому что, сами понимаете, скорость передачи пока не позволяет быстро доставить письма». Позавчера на севере Гарандии был сильный пожар. Он вспыхнул в замке Дариаль, и в результате погибла огромная семья. Кажется, лишь одному из сыновей удалось спастись. И выставился на него. Судя по вашим сведениям, Дариали оборотни. Так что это наш случай. Видимо, преступник узнал, что в столице его будут ждать, и решил нанести удар в другом месте, достаточно отдаленном. Думаю, он передал сигнал с помощью заклинания, и его сообщники сработали достаточно быстро. Сколько всего погибших? Спросил я, чувствуя, как внутри все замирает. Двенадцать, включая слуг. Двенадцать. С ума сойти. Из-за нашей ошибки двенадцать жизней, и если за этим стоит то, о ком я думаю. Прогуляйтесь со мной, Демиан, предложил я, и Лерьер понял правильно. Прогуляюсь, Виктор, ответил он. Думаю, нам есть что обсудить. Я попрощался с Анжи, и мы поспешили на квартиру Кольца. Всю дорогу никак не мог выбросить из головы цифры, которые назвал Лерьер. «Двенадцать человек погибли ни за что. Почему? Почему все так происходит? Никакие патрули и предупреждения не смогли их защитить. Выход только один — как можно скорее покарать убийцу».